Глава четвёртая. Мой первый учебный день начался с того, что я едва не проспала. Немыслимо. С другой стороны, Джастину полз на охоту, а я полночи прислушивалась к дыханию соседок, ожидая неприятностей. Но то ли девушки решили отложить вместе на некоторое время, то ли поняли, что нам лучше сохранить мирные отношения. В любом случае, они ровно сопели и обнимали подушки. В результате забылась сном я лишь под утро и проснулась только тогда, когда хлопнула дверь. Сборы прошли в экстренном порядке, и, похвалив себя за предусмотрительность, что подготовилась и собрала сумку вечером, я ринулась на свою первую лекцию. Естественно, снова не успев позавтракать. В аудиторию вбежала в числе последних и сразу поняла, свободные места остались только впереди. Оно и к лучшему, ведь пробираться между рядами, когда дверь уже закрылась за преподавателем, не лучший вариант. Тем более первая лекция значилась история магии, И преподавала её виола Меолин. И что-то мне говорила, спуску она не даст. Так и произошло. Куратор обвела взглядом присутствующих, остановилась на мне последней, хотя сидела я ближе всех. «Соран, напоминаю в последний раз, опоздание неприемлемо», равнодушно заметила она, поворачиваясь ко мне спиной, садясь за свой стол и продолжая уже для всех. «Приветствую вас, студенты». И поздравляю с поступлением в самый престижный университет в мире. Вы показали необходимый уровень знаний и дара, но только от вас зависит все остальное. Залогом поступления в университет являлось наличие необходимого уровня знаний по всем предметам, которые вы будете изучать в углубленном порядке. В этом семестре мы с вами займемся историей магии. Голос преподавательницы был приятным и хорошо поставленным, лекция настолько познавательной, что к концу урока я неожиданно для себя осознала, что слушаю ее, открыв рот, полностью позабыв про изначальную неприязнь. Виола Меолин была права. Первичные знания предмета были необходимы, потому что основ она совершенно не касалась, зато наслаивала на них сведения в таком идеальном порядке, что они, подобно кирпичикам, возводили крепкую стену из фактов и сведений, дающих нужное понимание предмета. Полтора часа пролетело незаметно, а когда профессор объявила об окончании урока, я словно очнулась. «Спасибо за внимание. На следующем занятии мы детально рассмотрим Вторую магическую войну и создание корпуса стражей», сообщила преподаватель и покинула аудиторию. «Селеста!» Услышала я свое имя и увидела, как ко мне пробирается Орлин. «Привет! Привет! Как дела?» Рыжая плюхнулась рядом со мной. «Я слышала, тебя могут отчислить из-за нападения на Вилмара». «Решение пока не принято», — осторожно сказала я. «Ты же была там и сама всё видела», — заметила я с обидой. «Я просто немного остудила его». «Ты с ним встречалась после библиотеки?» — прищурилась девушка, а когда я покачала головой, вздохнула. «Найди его, и всё узнаешь сама». «Обязательно», — буркнула я. Настроение вновь испортилось арлин продолжала что-то говорить, но я слушала её краем уха. Вновь захотелось остаться одной. Напоминание, что я нахожусь на грани, с которой очень легко сорваться в пропасть, действовало на нервы. Собрав книги и тетради в сумку, сверилась с расписанием. «Прости, у меня следующая пара через десять минут. Увидимся в обед!» «Конечно!» — вымученно улыбнулась я и отправилась на следующую лекцию. Я надеялась, что предстоящее занятие вернет мне уверенность в себе, ведь в расписании значилась «Магия стихий». Все студенты, которые сейчас сидели в аудитории, владели водной стихией. Уровень каждого был известен преподавателю, так что он не стал тратить время на дополнительные объяснения и вступительные речи. Профессор эрстон сразу перешел к делу, быстро обрисовав классификацию и основные направления водной стихии. Начал с более простых заклинаний, постепенно повышая сложность, пока не остановился на тех, названия которых многие произносили с благоговением. Я понимала такой метод обучения. Чтобы мотивировать магов, надо сразу показать, к какому уровню надо стремиться. Многие заклинания изначально были разработаны как боевые, но нашли применение и в мирной жизни путем использования ограничителей. Профессор подошел к доске и записал формулу. Довольно яркий пример – заклинание Оушена. Многие из вас знают, что если приложение силы будет полным, то есть маг должен обладать уровнем архимага, то подобные чары способны вызвать волну высотой не менее 15 метров. Это часто использовалось во время Первой магической войны, чтобы опустошить побережье и освободить территорию от противника. Таких заклинаний множество. Как вы знаете, их разработка доступна крайне ограниченному количеству магов. Нужно быть самородком или обладать знаниями, накопленными родом. Именно поэтому все крупные открытия в основном совершаются в семьях с древней историей. Чтобы было понятнее, около 90% заклинаний мы имеем благодаря работе таких родов. Но вернемся к вопросу ограничителей. Благодаря им заклинание Оушена применяется повсеместно при регулировке уровней рек, во время весенних повадков и, естественно, при судоходстве. Я послушно записывала лекцию, когда услышала своё имя и была вынуждена поднять голову и посмотреть на преподавателя. «Студентка Сорен», — заявил профессор Эрстен, «будете мне сегодня помогать. Подойдите». Вот чего совершенно не хотелось, так это привлекать к себе внимание но ничего не оставалось, как подняться, пройти к преподавателю и забрать из его рук амулет. За последнее была особенно благодарна преподавателю, ведь новое я сделать еще не успела. Быстрое сканирование нити показало. Амулет настроен на меня. На студентов взгляды которых чувствовала и сейчас, старалась не обращать внимания, но понимала, какой вопрос сейчас в голове у каждого. Почему он выбрал именно ее? Хотя кто знает, какую цель преследовал профессор, делая выбор Оставалось надеяться, что я не опозорюсь, а дар будет послушен. На мгновение прикрыв глаза, собралась силами. Это помогло. Вернулась не только уверенность, но и ощущение, что я могу справиться со всем, что подкинет мне жизнь. Всё отошло в сторону. Осталась только моя стихия и преподаватель, который по непонятной причине решил демонстрировать материал нашей лекции используя мой дар в качестве наглядного пособия. — Чтобы предупредить вопросы, скажу сразу. Можете даже не пытаться плести такие заклинания. При недостаточном уровне дара чары обернутся против вас. Статистика в этом случае крайне печальная. Выживает лишь один из тысячи, — жестко добавил профессор. — Причем «выживает» вовсе не означает, что он остается разумным так что ограничители придуманы именно для вашей безопасности. Соррен, — обратился он ко мне, — изобразите формулу Оушена. Панически взглянув на него, я пыталась понять, каким образом он предлагает мне это сделать. Источника воды рядом не наблюдалось, а он требовался, и не маленький. — Профессор, — тихо сказала я, — для этого заклинания нужен источник. — И как поступают в таких случаях? усмехнулся он. «Необходимо близкое нахождение источника. Или если маг одновременно владеет воздушной и водной стихиями, то ситуация упрощается. Если нет, нужен второй, чтобы работать в тандеме», медленно сказала я, стараясь не обращать внимания на насмешливый взгляд профессора. «Маркис», — повысил голос преподаватель, продолжая смотреть на меня. «Подойди». Не выдержав, я отвела взгляд с интересом, наблюдая за высоким брюнетом с серебристыми глазами. У парня на лице читалось, если не высокомерие, то полное безразличие к окружающим. «Вперёд!» — распорядился профессор, отойдя в сторону. Парень усмехнулся, размял пальцы и прикрыл глаза. Сначала порывом ветра распахнуло окно, и в аудиторию ворвался влажный прохладный воздух. Я с наслаждением вдохнула, но сразу же сосредоточилась потому что брюнет начал кастовать заклинания. Я старалась следить за его руками, но постоянно отвлекалась на небольшое темное облачко над его головой. Воздух сгущался все сильнее, пока в нем не начали проскальзывать короткие разряды. Прошло еще несколько секунд, Маркес отошел в сторону, и из облака появились первые капли. — Конечно, такой способ доступен при сильном дожде, но мы не станем тратить время, иначе велик риск усыпить вас всех. «Маркис, достаточно?» Распорядился профессор, и парень сразу же прекратил. «Источника, о котором упоминала соран тоже нет. Так что используем один из накопителей. Активировать подобные сферы можно, обладая третьим уровнем силы. Если поручим это соран то получим большую лужу на полу. Но Маркис у нас еще и воздушник, так что если он не позабыл за лето свое умение, Секунду через тридцать мы сможем наблюдать водный шар, висящий в воздухе. Я с интересом наблюдала, как преподаватель расположил на полу небольшой шарик темно-синего цвета и отошел в сторону. А парень стал серьезнее и явно занимался делом, а не корсовался перед присутствующими. В обозначенный срок в воздухе висел шар диаметром около метра, а Маркис вновь расслабился, лишь поддерживая заклинание «Сорен». «Теперь хватит материала», — поинтересовался профессор. «Вполне». «Тогда почему я до сих пор не вижу демонстрацию формулы Оушена?» «На это ответить было нечего. Я оглянулась, пытаясь понять, куда направить воду». «Проблемы, Сорен». «Не вижу цели». «Маркес», — адресовал мои слова парню Айрон Эрстен. «Полы пусть помоет», — пожал он плечами. «Считаете, здесь грязно?» презрительный тон Маркеса, ухмылка профессора, смешки со стороны студентов. «Наверное, не стоило этого делать, но я была на взводе со вчерашнего дня, и, как говорил Сайдар, периодически необходимо спускать пар». «Хорошо», — коротко заметила я, не дожидаясь окончания диалога. В следующую секунду волна устремилась в сторону брюнета, высокой волной. Я учила все факторы, сделала волну строго по той формуле, что была записана на доске. Ошиблась только с одним — направлением. Целенаправленно. Эффект неожиданности также сыграл свою роль. Парень не успел вернуться, как оказался мокрым с ног до головы. «Ой!» — взмахнула я руками. «Прости, неправильно рассчитала вектор. Профессор, мне так жаль!» «Да я тебя!» — парень сделал шаг в мою сторону. «Маркес!» — повысил голос преподаватель. Брюнет застыл, лишь наградил меня уничтожающим взглядом. Но мне было все равно. То чувство облегчения, что я испытала, окупало все. «Сорен, как же так получилось?» В этот раз я сочла, что будет правильным промолчать и виновато потупиться. «Есть предположение». По нестроенному гулу голосов я догадалась, что вопрос адресовался студентам. Вот только ответов было крайне мало, да и те оказались нелепыми. Я не сомневалась, что и профессор, и маркес знают, в чем дело, и не понимала, почему остальные не видят этого. Раз никто не может дать внятный ответ, то это будет заданием к следующему занятию. Плюс мне нужны примеры не менее десяти ограничителей на одно из заклинаний. Используйте ваши стихии и семейные заклинания. И для закрепления пройденного материала небольшое эссе на тему, что происходит с плетением при снятии и наложении ограничителей. В дальнейшем работать будете парами. Можете предварительно разбиться на них. Но по итогам опроса окончательное решение останется за мной. Лекция закончена, объявил преподаватель. «Соран и Маркис, задержитесь». «Прекрасная лекция!» Раздался со спиной знакомый голос, и я вздрогнула от неожиданности. «Правда? Вы очень великодушный профессор!» Магистр Джеттон, прислонившись к дверям, откровенно веселился. «Сколько он там стоит?» «Неизвестно. В этот момент показалось, ничего хорошего меня не ждёт». «Я рассчитываю на вас, магистр» улыбнулся Айрон Эрстен. «Правильно». Джеттен обвел взглядом притихших студентов. «Профессор, вы позволите?» вежливо спросил он, а когда Эрстен кивнул и сделал приглашающий жест рукой, подошел ближе. Легкое движение пальцами, и одежда Маркеса оказалась сухой, как и он сам, а вода с пола исчезла. «Я могу забрать эту парочку?» уточнил он. «Как и всех остальных». «Спасибо, но ограничусь этими». Аудитория медленно пустела. Когда мы остались в помещении вчетвером, профессор эрстон сел на свое место, а магистр прошел к нему и прислонился к столу. Маркис, как и я, оставался на своем месте и молчал, лишь сверлил меня изучающим взглядом. Это нервировало и сильно. Осознав, что не стоило все же поддаваться эмоциям, я проклинала себя за небольшой срыв но повернуть время вспять не могла. Оставалось надеяться, что парень не будет мне сильно мстить. Я чувствовала силу его дара. Он вызывал уважение. Но, по большому счёту, новое обвинение меня окончательно потопит. — Итак, рыбка, — усмехнулся магистр, — вчерашнее происшествие ничему тебя не научило. Не можешь проглотить грубости отвечаешь. — Не понимаю, о чём вы твердо стояла я на своем продолжая нервничать от взгляда парня это была случайность здесь куча свидетелей в том числе и профессор эрстон ведь я пришла сюда учиться ошибка в векторе является самой распространенной но я буду усердно заниматься чтобы подобное не повторилось подойдет в связку уточнил айон эрстон убрана джетена пока не уверен надо с другими пробовать «Времени мало». «Зато какие открываются перспективы», — сказал магистр. «Никто не ждёт от нас такой рокировки. Маркис, что думаешь ты?» Неожиданно обратился он к парню. «Мне вот интересно, как третий курсник мог так облажаться и не прикрыться простейшим счетом?» Недооценил противника. «Или думал, что от девушки не стоит ждать подобного. А если придётся работать вместе...» «На первом курсе я тоже постоянно ошибался в векторах», — неожиданно заявил парень. «Это распространённая проблема, но решаемая». В полном изумлении я уставилась на него, не понимая, от чего он не сдаёт меня профессору. «Профессор?» Я вопросительно уставилась на преподавателя. «Забыл совсем. И идите погуляйте, дети», — бросил магистр. «Через полтора часа жду вас обоих на полигоне. Рыбка!» — окликнул он меня, когда я уже открывала дверь. — Ты поаккуратнее с векторами, а то ведь приказ ещё лежит. — Да, магистр, — глухо ответила я. — Что за приказ? — неожиданно спросил Маркис, когда мы оказались в коридоре. — На отчисление. Он ещё не подписан, но всё может измениться в любой момент, — откровенно ответила я. — А причина? — Нападение на студента. Ещё вопросы... «Или оставишь меня в покое?» «Не стоит со мной ругаться», намекнул парень. «Как я понял, у профессоров на тебя планы». «Уже испугалась», буркнула я. «А вот это зря», усмехнулся он, первокурсница с приказом на отчисление на второй день пребывания в университете. Но при этом магистр явно тобой заинтересовался. Помним всего пару случаев, чтобы и профессор кого-то так выделял. «О чем ты?» нахмурилась я. «И... подожди, разве ты не на первом курсе?» «Что я забыл среди желторотых?» — хмыкнул он и пояснил. «Я на третьем. Профессор Эрстен всегда приглашает своих студентов со старших курсов для отработки практического материала. Это как момент соревнования. Никто еще друг друга не знает, но видит, что их одногруппник способен на больше и стремится к такому же уровню. Другие преподаватели не возражают». «Разумно». — пробормотала я. Представив, как бы я поступила, увидев подобную демонстрацию, осознала, что из кожи бы вылезла, но попыталась достигнуть уровня. — А о чем они говорили? Связка, рокировка? — Извини, — усмехнулся Маркис. — Но об этом спросишь у магистра. Такой ответ меня совсем не удивил. — Спасибо, — немного подумав, сказала я парню. — За что? — Не выдал, — улыбнулась. Ты ведь понял, что я специально тебя облила?» «Не держи меня за идиота», — хмыкнул он и нахмурился. «Слушай, это не ты, Фоули, в библиотеке приложила. Просто я больше не могу припомнить ни одного нападения». «А если и так?» «Тогда у тебя проблемы». «Знаю». «Зачем ты вообще на него набросилась?» «Ты там был?» — резко спросила я. «Почему все пытаются сделать из меня монстра?» «Успокойся!» — Маркис схватил меня за плечи и сжал. «Говорю то, что слышал!» «Как же мне это надоело!» — пробормотала я и уточнила. «Ты знаешь Сайдара Рояра. Как его найти?» «Встретитесь через полчаса на тренировке!» — усмехнулся Маркис. «Спасибо! Ты мне извини, но есть хочется!» — как можно спокойнее сказала я. «А на полный желудок тренироваться, сам понимаешь!» «Компанию составить?» «Хочу побыть одна». «В столовой?» — рассмеялся он. «Тебя ждёт сюрприз. Увидимся, соран И это... На тренировке не сдерживай себя». Последнюю фразу я не совсем поняла, но спрашивать было не у кого. Парень уже скрылся за поворотом. Маркис был прав. Искать одиночество в столовой было самым глупым поступком на свете. Хотя имелся и положительный момент — К скоплению людей я начала относиться спокойнее. Решительно, двинувшись в сторону раздачи, взяла себе огромную тарелку с овощным салатом, сок и нашла свободное место за столиком. Пахла еда довольно аппетитно и на вкус оказалось не хуже. С удовольствием перекусив, я думала, как лучше поступить. Понятное дело, ввязываться в неприятности в мои планы не входило. Более того, я собиралась посоветоваться с Сайдаром. Фиктивный он жених или нет, Но как-то так получилось, что ближе его не было. «Селеста!» Орлина решительно пробиралась к моему столику, весьма неаккуратно расталкивая локтями не особо поворотливых. Я помахала ей рукой, и рыжая радостно плюхнулась на стул напротив. «Я тебя искала», — заявила она, склонившись и зашептала тоном заговорщицы «Значит так, Вилмар сейчас в лазарете, а отчислять тебя хотят, потому что у него какое-то сильное обморожение. Невозможно!» прошептала я. «На самом деле ничего серьезного. Лекари его уже подлотали но...» «Заявление он написать успел», — резюмировала я. «Причем до ректора, как я понимаю, он бежал чуть ли не в припрыжку. Не вяжется с обморожением». «Он сказал, что это заклинание замедленного действия», — растерянно пояснила девушка. «Бред. Главное то, что прошел день, а ты еще здесь». — Значит, вероятность, что ты отделаешься лёгким наказанием, весьма велика. — Эй! — Орлин пожала мне руку. — Всё будет хорошо. — Спасибо за новости, — улыбнулась я, — и за поддержку. — А как же иначе? — Рыжая посмотрела мне за спину и кому-то махнула рукой. Не прошло и минуты, как за столик сели две светловолосые девушки. — Идель, и Сабина, — представила девушек Орлин. — Обе воздушницы второй курс. «Это Селеста, про которую я вам рассказывала». «Приятно познакомиться, девушки», — нервно улыбнулась я. «Ты уже в курсе, что стала местной знаменитостью?» — довольно бесцеремонно спросила Сабина, рассматривая меня. «Теперь да». «А раз так, приходи завтра на вечеринку», — улыбнулась Идель. «Отмечаем начало нового учебного года. Будет весело. Знаешь, в городе берлогу». «Джосса», — уточнила я, а когда Сабина кивнула, осторожно пообещала. «Я постараюсь». «Постарайся», — хихикнула девушка. «Будут все. Следующая такая гулянка произойдет только через две недели, когда отборочные будем отмечать. Как говорится, пользуемся моментом, пока нас не успели загрузить по полной программе. Я понимаю, что надо оправдывать звание самого престижного заведения, но препода здесь звери. Ладно, нам пора. Ты ведь уже знаешь, что опоздания неприемлемы». Девушка подмигнула, перед этим довольно хорошо изобразив виолу Меолин, и поднялась. «Это что такое сейчас было?» – растерянно спросила я, когда подруги Орлин ушли. «Они хорошие», – как бы извиняясь сказала рыжая. «Хотя, конечно, по силе дара да и мира им далеко. Но ему вообще равных мало. Сразу три стихии. Завтра познакомишься. Он не пропускает вечеринки. Так, я тоже побежала. Встретимся позже». Рыжая напоминала ураган. Налетела, вывалила сведения и исчезла, словно её и не было. По разговорам с ней я поняла, что статусность в университете определяется так же, как и во всех подобных заведениях. Уровень дара и количество стихий. Все остальное отходило на второй план. Происхождение, внешность, расовая принадлежность. Нет, я уверена, это тоже имело значение, но на первом месте была магическая одаренность. Теперь становилось понятным, почему было принято решение, что все студенты и преподаватели должны использовать человеческую постась. По большому счёту, та же форма. Всё было поставлено таким образом, чтобы ничто не отвлекало от учёбы. Разумно. От двух лекций, что успела посетить, я пребывала в восторге, а приглашение на вечеринку и вовсе заставило позабыть о проблемах. Но всё же надо сначала поговорить с Айдаром. Допив сок, подхватила сумку и отправилась искать тренировочный полигон. Я снова опоздала. Думала, что запомнила план университета и примерно рассчитала, сколько времени мне понадобится на дорогу, но никак не ожидала, что заблужусь. И это не считая того, что меня то и дело останавливали и спрашивали, та ли я девушка, которая напала на Вилмара. После пятого такого вопроса мне хотелось рычать. Выдержка треснула, под конец лишь улыбалась и, как заговорённая, твердила, что опаздываю на занятия. Увы, прийти вовремя мне всё равно это не помогло. Тренировочный полигон располагался поодаль от основного здания и на первый взгляд выглядел как круглое трехъярусное строение. Но приглядевшись, я заметила, что оно отгорожено силовыми линиями. Остановившись перед стеной, я посмотрела на часы. Опоздание составляло уже семь минут. Но проблема была в другом. Входа не наблюдалось. Тогда как попасть внутрь? Можно было предположить, что это сделано специально, Ведь все, кому было нужно, внутрь попали, а остальные... Насчёт опозданий мне уже объясняли. Вздохнув, только собралась уходить, как в голову пришла одна интересная мысль. Не может быть такого, чтобы я была единственной опоздавшей за всё время существования университета. И что, никто не попытался проникнуть внутрь, чтобы извиниться за задержку и приступить к занятию? Не верю. Но и решение проблемы не видела. Да, вода моя суть, и я знала, что при должной подготовке могу достигнуть высокого уровня. В идеале я вполне могла приобрести уровень Архимага, но лучше сохранить имеющиеся, причем немаленькие способности, чем рисковать в надежде получить большее после последней инициации, которая неизвестно как пройдет. Внимательный взгляд на стену, чтобы осознать. Вижу только линии воды и немного воздуха, Да это только потому, что эти стихии близки. Всё остальное представало непроницаемым радужным пятном. Я понимала, что возводили этот купол маги, владеющие всеми необходимыми стихиями. Но студенты обладали одной-двумя. Не думаю, что преподаватель ждал всех у входа и закрывал за ними двери. Всё же не превратник Так что вход должен быть. Надо его лишь найти. Но как? Неожиданный порыв ветра взметнул волосы, и бросил их в лицо, а затем и вовсе ударил в спину, подталкивая вперёд. От неожиданности я покачнулась и чуть не упала. Проблема? Магистр Джеттон появился настолько неожиданно, что на мгновение мне показалось, будто он материализовался из воздуха. — Не могу найти дверь, — тихо ответила я, отходя на пару шагов. — В следующий раз не будешь опаздывать, — заметил он, подходя к стене. «Секунда, и на преграде появилась арка, через которую мы и вошли. «Как вы это сделали?» «Хотелось увидеть, как на твоей мордашке появится растерянность. А то очень уж ты самоуверенно усмехнулся магистр. «Плыви давай». «Хотелось сказать, что я думаю о таких проверках, но промолчала. Преподаватель полностью прав». На полигоне находились Эрстон, Сайдар и Маркес. На мгновение нахмурилась, не понимая происходящего. В моем расписании значилось практическое занятие по основам боевой магии. Всего три ученика, причем с разных курсов. Главы двух факультетов. Что происходит? Итак, все в сборе. Профессор подошел ближе. Не будем терять время, ведь мы уже задержались. Я потупилась, отчетливо понимая, в чью сторону обращен укор. Сайдар приблизился и коснулся моей руки, легко пожав пальцы. Улыбнувшись, ему сразу отошла в сторону. Не хватало еще, чтобы это увидели преподаватели. — На позиции, — распорядился магистр. — Выбери отметку со своей стихией и встань на неё пояснил Сайдар. Я осмотрелась. Полигон был круглый, словно арена. Двойные стены из силовых линий, за которыми скрывались яросы трибун, каменный пол — По диаметру внутреннего круга располагалось несколько печатей, обозначенных знаками стихий. В центре еще одна, с символами всех четырех. Но она была скорее декоративная, ведь сила источника в ней не чувствовалось Подойдя ближе к печати с символом моей стихии, с удивлением обнаружила, что линии не нарисованы, а выложены камнями и окантованы полосками металла. Я чувствовала силу, идущую от них. «Источники стихий». «Но откуда? Неужели элементали?» Наступать на печать было страшно, а вот Маркис и Сайдар уже остановились на двух из них. Я ощущала стихию воды, она манила к себе со страшной силой, рывалась на свободу. Но впервые в жизни я боялась не справиться и не суметь подчинить источник. «В чем дело, Сорен?» недовольно заметил профессор. «Источник нестабилен». Немного подумав, сказала я, соран как вы думаете, в учебном заведении подобной квалификации может быть подобное?» «Учитывая, что от этого зависит безопасность студентов, нет». «А если права ты, какие действия, что делает маг, когда обнаруживает подобное?» «Проводит диагностику», — нерешительно начала я, «определяет сложность уровня нарушения потоков» определили. Поторопил меня профессор: "Что дальше?" «Все зависит от ситуации". Я с удивлением посмотрела на Айрона Эрстона. "Зачем он спрашивает такие простейшие вещи, про которые знает любой более-менее сильный маг? Ведь каждый рано или поздно может столкнуться с подобным. У каждой стихии в основном есть два пограничных состояния, и нарушение в одном лечится применением другого". "По вашим словам, «Этот источник нестабилен», — медленно сказал профессор. «Диагностируйте». В полнейшем изумлении я уставилась на него, стараясь не обращать внимания, что и остальные не сводят с меня взглядов. То, на что намекал преподаватель, казалось немыслимым. Привести студента вместо нестабильной силы и предложить его нормализовать? Первокурсницу? Это такая шутка? Проверка? Или профессор подразумевает иное — «А я не могу понять». «Быстрее, Сорен». «Правильно я понимаю, вы предлагаете мне стабилизировать источник?» Нервно выдохнув, уточнила я. «Если в том есть необходимость», — подтвердил профессор. «В этот момент, как никогда раньше, мне захотелось утопить обоих преподавателей». «Странно. Подобной кровожадности я в себе прежде не замечала. Даже предательство вильмара оставило равнодушным. Ладно». Пора собраться и дать им то, что они хотят. Я приблизилась к печати, прикрыла глаза и провела над ней рукой. Нет, не ошиблась. Источник действительно бурлил, и в какой-то момент мне показалось, что нити силы спутаны специально. Но играть с таким осмелится только идиот, ведь сложно предугадать последствия. Мне кажется, все дело в том, что спутаны нити, нерешительно сказала я, когда от меня потребовали ответа. «Кажется, или уверены?» «Второе», — выдохнула я. Произошел нагрев, и под давлением вода рвется наружу. «Что делать в такой ситуации?» «Остудить». «Так морозьте». Он приподнял бровь. «Мы все прекрасно знаем, что вы владеете этим заклинанием. Стыдно не знать чары, которые носят имя вашего рода. Пристально посмотрев на него, я осознала, это приказ. Неважно, проверка или нет, но от того, как я покажу и эту сторону владения даром, зависит всё остальное. Мне нельзя разочаровывать преподавателей. Он был прав. Это заклинание и девять его ограничителей были придуманы в моей семье. Кончики пальцев начала покалывать морозом, я чувствовала, как холодеет кожа и на ней появляется иней. В этот раз я сняла второй ограничитель не знаю почему, просто в какой-то момент поняла, что необходимо нечто более сильное, чем покрытие предмета коркой льда, но и сил на это требовалось больше. Теплый ветер, неожиданно коснувшийся моей щеки, словно подталкивал вперед, заставлял рисковать, умолял не оглядываться и показать все, на что я способна. Дуновение пропало, и я начала рисовать формулу пальцами, прикрыв глаза для концентрации. Мне не надо было смотреть на чары, чтобы знать, как они выглядят со стороны. Тонкие линии мороза сплетались между собой, закручивались кольцами, расцветали цветками. Через несколько минут я поняла — этого мало. Сняв третий ограничитель, ощутила, как успокаивается стихия под печатью. «Сильнее — Сильнее! — рявкнул профессор. Поколебавшись мгновение, убрала четвертый. Я была на пределе, осознавая, что не следовало приближаться к той планке, за которой меня ждали проблемы. Я поняла, как сильно замерзла, лишь когда почувствовала, что кто-то осторожно обхватил мои запястья. Открыв глаза, увидела магистра Джеттона, который держал меня за руки, а затем и вовсе привлек к себе. От него шло такое тепло, к которому невольно тянешься. Постепенно я согрелась, словно извиняясь, улыбнулась и мягко потянула руки на себя, освобождаясь и увеличивая между нами дистанцию. «Браво, рыбка! Мы не ожидали подобного. Это предел!» Я кивнула, пытаясь согреться. «Рояр, займись ею!» — бросил он и отошел к профессору, что-то тихо ему сказав. «Ты в порядке?» Сай держал меня за руки и от его рук тоже шло тепло, хотя и более агрессивное, чем от Брана Джеттона. «Холодно», — призналась я, — «сейчас все пройдет. Что все это значит?» «А это последняя проверка», — радостно объявил магистр. «Извини, но чтобы это выяснить, пришлось устроить небольшой гейзер». Отшатнувшись от Сайдара, я сложила руки на груди и уставилась на преподавателя. «Зачем?» «Нам нужно было понять максимум, на который вы способны, чтобы настроить купол», — пояснил профессор Эрстен. «Сорен, вы не говорили об истинном уровне своих сил?» «А меня об этом не спрашивали. Я внимательно изучила требования, предъявляемые для поступления сюда. Все тесты прошла. С отличием. Ваше требование о законности нахождения здесь выполнило. И вы прекрасно знаете, что о родовых заклинаниях в перечне условий не было ни слова». «Это приятный сюрприз» но может обернуться против вас, первокурсница, сумевшая применить четвертый уровень формулы Соррена». айран помолчи!» — поморщился магистр. «Зачем запугиваешь?» «Рыбка!» — он вновь посмотрел на меня. К фоуле был применен уровень воздействия между первым и вторым, но я ничего не слышал о промежуточном варианте. «Потому что официально его нет», — тихо сказала я. «Если вы хотите продолжать здесь учиться, то сейчас нам все расскажете», — заявил Эрстен. Я покосилась на Сайдара, Маркеса, но магистр развеял мои сомнения. «Вы будете работать вместе, так что лучшего времени для откровения не найти». Я не просто любила магию. Я болела ею и к моменту второй инициации знала формулы всех заклинаний моей семьи а как только получила возможность, начала экспериментировать. Тот ограничитель, что я использовала, когда морозила Вилмара, предназначался для того, чтобы уберечь живые существа при наступлении резких холодов. Точнее, он был немного доработан мною. Промежуточную формулу ограничителя придумала я. От двоих преподавателей зависело, останусь я здесь учиться или нет. А значит... Немного помолчав, призналась, не глядя ни на кого. «У фоули не хватало сил, а мне хотелось сделать ему подарок. Полтора года назад Велмар очень хотела владеть силой Мороза. Уровень дара не позволял ему использовать второй ограничитель, а первый казался слишком слабым. Тогда я и сделала промежуточный вариант. Это было нашим секретом. Я не имела права на эксперимент. «Знаю, сначала заклинание надо было зарегистрировать, но Фоули был почти моим мужем. Не имело значения, под чьим именем чары станут известными». «Хороший подарок», — пробормотал маркиз «Мне бы девчонки такие дарили». «Получается, вы оба владели формулой», — спросил профессор, и я кивнула. «Бран, ты думаешь о том же, что и я?» «Мстит, что отказалась выйти за него?» — поинтересовался Джеттен. «Магистр, вообще-то это он от нее отказался», — заметил Сай и пояснил. «Учитывая фамилию его нынешней невесты, это неудивительно. Я стал случайным свидетелем разговора». «И решил жениться сам?» — хохотнул преподаватель. «Вы помолвлены?» — резко спросил Маркис. «Завидуешь?» — приподнял бровь Сай. «Помолвлены? не женаты заметил мир «Помолчите оба!» помрощился Эрстон. «Сорен, вы понимаете, как это выглядит со стороны? У вас был повод. Приехали и узнали, что жених закрутил с другой, решили отомстить». А Фоули на всех тестах показал, что не знаком с чарами мороза, что для его уровня вполне логично. «Кстати, а чему вы еще его научили?» Многом понурилась я. Понимаете, мы собирались пожениться. Мне хотелось ему помочь. Боги, да я год с ним занималась, чтобы он мог поступить. Айран, ты это слышал? медленно спросил магистр. Когда он там из лазарета выходит? Завтра будет на занятиях, сообщил Сайдар. Вот и замечательно, качнул головой профессор. Ладно, С этим на сегодня закончим и перейдем к тому, ради чего и собрались. Соран, вы согрелись? Я кивнула. Можете передохнуть. Рояр, следующий. Мне никогда не приходилось так близко видеть магию огня в действии. Разумом я понимала, что Сайдар, как и я, еще не приблизился к полному раскрытию своего дара, но и то, что я видела, было прекрасно. Огонь послушно ластился к рукам демона, приобретал все формы, которые перечислял магистр. Когда пришла очередь Маркеса, я и вовсе приоткрыла рот от восхищения. В активе парня было три стихии, хотя преобладал воздух. Вода и земля находились на не очень высоком уровне, как пояснил Сай. Но за три года обучения парень далеко продвинулся, ибо на первом курсе он мог использовать только основную, А сейчас уже весьма умело сплетал нити силы между собой и применял дар в комплексе. «Не переживай, Селеста», — подмигнул он мне, когда закончил. «Уверен, к концу обучения ты как минимум пробудешь у себя воздух. Он неизменно сопутствует воде. Так что это лишь вопрос времени». «Итак, мальчики и девочка, вы меня сегодня несказанно порадовали», — объявил магистр, — «в следующий раз будем учиться взаимодействовать и работать командой». «Всем спасибо, все свободны!» «Что думаешь?» — задумчиво уточнил Айрон, когда студенты покинули полигон. «Она шикарна!» — протянул Бран. «Я почти влюбился!» «Времени мало», — вздохнул профессор. «Невозможно натаскать её до необходимого уровня, хотя сила да развораживает, не могу отрицать. У меня дыхание перехватило, когда она ограничители снимала». Немыслимый уровень, хотя и родовое заклинание. Думал, придётся помогать, но она справилась. Может, лучше оставить всё как есть, а не рисковать? Шелли давно в команде, они хорошо сработались. Менять всё на этом этапе — безумие. «Я люблю риск», — улыбнулся магистр. «К тому же у меня неожиданно появился один козырь, который планирую использовать». «Конечно, мне про него не скажешь», — улыбнулся Айрон. «Загадки я тоже люблю», — согласился Бран. «В любом случае попробовать стоит. Нельзя отказываться от рыбки, чью ценность гораздо превышает ее вес в золоте. Немного перетрясем ей расписание, сделаем упор на практику». «Обойдешься. Мои занятия она будет посещать по расписанию и спрашивать буду без поправок на практику». «Ладно, но потом я заберу ее себе», — согласился Бран. «Преступление расходовать такой дар в мирных целях». «Не спеши. Еще не факт, что ее не исключат». «За это не волнуйся», — подмигнул другу магистр. «Я пригласил стражей поприсутствовать на твоей следующей лекции. Идеальное время и место, чтобы расставить все по своим местам». «Что ты сделал?» — нахмурился профессор. «Ты же знаешь, я их на дух не выношу». Это идеальное решение проблемы. Кстати, спорить поздно, все решено. Да и студентам не помешает напомнить про ответственность. Надо было сказать мне. — А что я, по-твоему, делаю? — дело наудивился Бран. — Так что эта проблема, считай, решена. — С ректором не хочешь согласовать? — Уже. — Когда успел? — Ты же знаешь, у меня бессонница в последнее время, — вздохнул магистр. «У ректора тоже?» «Не цепляйся к словам. Он полностью поддержал мое предложение. Теперь главное за две недели сделать из Сорен то, что мы почти год лепили из Шелли. Ты сам понимаешь, что с рыбкой наши шансы вырастут в разы. Рискнем. Все станет понятно за неделю. Если не получится, переиграем обратно». «Жестоко», — заметил Айрон. «Ничего, пусть привыкает. Ей здесь не Эрей» и папы рядом нет. К тому же я верю в девочку. Она уже пошла на многое, так пусть еще раз докажет серьезность своих намерений. Не буду тебя убеждать в обратном. Просто постарайся не сломать ее. И не подумаю. Я собираюсь ей стать новым папой и лучшим другом, а соревнования будут последней проверкой, заявил магистр. Ладно, я пошел нести добро в массы. Это теперь так называется? улыбнулся Эрстон. «Конечно!» — Бранд серьезным видом кивнул. «Просто какая жизнь, такое и добро!» «А что с Фоули?» «Ничего», — пожал плечами Джеттон. «Конечно, мы немного поможем, но разбираться ей с ним самостоятельно. Не буду лишать девочку возможности получить моральную компенсацию». Магистр развернулся и направился к выходу, оставив друга смотреть ему вслед. Айрон продолжал сомневаться в правильности их действий, но одно было понятно. В данном случае выигрыш стоил риска. Девушка была талантлива и упорна, к тому же её благодарность не будет знать границ, когда установят её невиновность. Ради этого можно не только вытерпеть стражей, но и рискнуть, забыв про щепетильность в учёбе. Она выдержит. Должна.